Глава шестнадцатая. Недовашка. Опять проснувшись ни свет ни заря, перебираюсь на пол, чтобы покачать пресс. Как-то же надо бороться с постоянным напряжением. Коты, срубив по куску рыбы, бесятся, охотясь за моим крестиком, свисающим на цепочке сзади. И стоит мне только подняться в положение, сидя, врезаясь в друг друга, подкатываются под спину. Царапаются, гады. Мстительно опускаюсь на спину, и они, придавленные мной, мягко щемятся в разные стороны, и в следующий заход лезут снова. Смешно, но неэффективно. Дотягиваюсь до их шарика с колокольчиком внутри и, поднимаясь в положение сидя, запуская в стену. Срываются следом, прыгая за ним. Отпружинивая от стены и обламывая котов, шарик летит мне в руки. На второй подъем опять кидаю в стену. Посмеиваясь над тем, как они носятся туда-сюда, продолжаю качать пресс. Выдыхаюсь и раньше их, и просто бросая мяч в стену, снимаю на телефон их катавасию. Будильник пиликает. Пора. Ненадолго заскочив в душ, подхватываю плечики с моей белой рубашкой, чтобы отвести в химчистку. Она основательно запачкана помадой. Разглядываю отпечаток губ на воротнике. Веду по нему пальцем. И до сих пор не могу определиться, удалась или нет наша встреча. С одной стороны, миссия провалена, с другой — я выхватил поцелуй. Ага. И очередное оскорбление. Убираю рубашку в шкаф. Не хочу я удалять с нее эти губы. Наследила эта ягода в моей квартире по полной, даже ни разу здесь не засветившись. Фотки, рубашки, даже пиджак умудрилась стащить. «Но это же бесперспективняк, Стеф!» — уговариваю я себя. Разговаривает как с ничтожеством. Но целует ведь совсем по-другому. Вот пусть и целует своего благоверного. Ладно, хватит ревновать, чужая жена. Приеду вечером, удалию ее к хирам из своей личной жизни вместе со всеми следами и уёбком мужем. От этой мысли очень тоскливо. «Но с чего я решил, что она знает его хуже меня?» Да и моя затея с попыткой открытия глаза тоже глупая, но найдет он ей еще одного мальчика по вызову, и тот также отхватит от нее по щекам. Может, у них семейное развлечение такое, он нанимает, она отшивает. Бритятина. Паркуюсь у клиники рядом с большим джипом, который занял место тачки Синицына с отметкой «Администрация». И кто это у нас такой борзый? Захожу внутрь. «Извините!» — неловко бледнеет Зоя перед рассерженным мужчиной. Придерживаясь за поясницу, он, взмахивая МРТ снимками, рычит на испуганную Зою, что звонил еще вчера и что ждать не может. «Ваш врач застрял в пробке!» «В пробке? Это через сколько?» «Я не знаю, минут сорок, полтора часа!» На его лице явные следы болевого симптома. Испарина, судорога, оскал, да и поза соответствующая. «Позвольте», — вытягиваю у него из пальцев снимки. «Степан Дмитриевич», — с облегчением выдыхает Зоя, — «может, возьмете на десять?» «В десять? У меня, милая барышня, суд», — режет мужчина. Вдавливаюсь ему пальцами в нервное окончание возле позвоночника. Возмущенно вскрикивает, но тут же замирает, несмело распрямляясь. Отпускаю пальцы, его снова скручивает. «Травма была?» «Давно!» — Невралгия из-за смещения. Я сейчас вас возьму. — Но сейчас у вас Галина Евгеньевна, — стреляет Зоя взглядом на пациентку с грыжей. — С болевым синдромом без записи. Сделай пока клиенту чай. Разворачиваясь к интеллигентной Галине Евгеньевне и очень быстро договариваясь о том, что она пропустит мужчину с острой болью. Степан, протягивая ему руку, пожимает. — Николай Михайлович. давно вы так? Третий день уже. Раньше мази помогали, да массаж. В этот раз не поможет. Воспаление, отек, защемление. Лечение будет длительное. Я вам сейчас поставлю блокаду, чтобы болевой снять. Пропишу серьезные препараты и физио. Отнестись нужно серьезно, иначе дотянете так и до операции. За руль не садиться. Садиться вообще несколько дней будет нельзя. Как же нельзя? У меня же суд. Так и давайте показания стоя. Набираю из пробирки анальгетик и противоотечная. А захотят посадить, так и скажите, врач настрого сидеть запретил. Усмехается. Да уж, как прихватит, так у врача власти поболее, чем у судьи становится. Аллергия на препараты есть? Аллергии не было. Николай Михайлович. Аккуратно ввожу иглу. И на больничный. Сначала здоровье, потом работа. Иначе здоровье отнимет возможность заниматься работой. «Верно говоришь», — вздыхает он, — «пойду на больничный». «И на массаж приходите. Ускорит выздоровление, только лучше ко мне. У меня вторая специализация — неврология». «Вроде отпускает. А первая?» «Травматолог-ортопед. Детский». «В самом деле? А у меня внучка с серьезным искривлением. Приходится в Москву катать». «Приводите, посмотрю». Может, и на месте сможем корректировать. «Добро! С полезными людьми в этом городе нужно дружить!» Протягивает мне визитку районный судья Николай Михайлович Веденеев. Тфу тфу, Уж лучше вы к нам!» А то угрожал тут один олень по статье уволить, убирая визитку в стол. «А ты юморист, доктор!» Работа такая. Если не юморить, пожимаем еще раз друг другу руки. На перерыве открываю окно, достаю сигарету, листаю СМС. Родители моей маленькой пациентки Ксении просят приехать. той, что в Москве недавно на терапии была. Увы, болезнь неизлечима, но корректировать можно. Отписываю, что буду к четырем. А живут они в том же коттеджном поселке, что и моя ягода. Да что ж меня крутит и крутит возле нее. Останавливаюсь на пропускном пункте охраны. «Все в порядке», — смотрят они на мои номера. «Можете проезжать». Мне нужно по адресу, что сразу на въезде, но я, ругаю себя, на чем свет стоит, делаю петлю к дому Виктории. Торможу напротив. Опускаю стекло и выкуриваю сигарету. Реально, как сталкер, пытаясь отыскать признаки жизни в этом доме. Но шторы плотно закрыты. На парковке маленькие, словно только что с конвейера вишневый мини-купер. «Зачем я здесь?» — Чего хочу-то? — Ее хочу. Чтобы, как в доброй сказке, явился, значит, простой парень Степан за княжеской женой. Ну да. А она хоромы свои оставила, князя великого монополиста до коня вишнёвого и поехала вместе с сыном жить в твою однушку, которую ты с двумя футболистами делишь, за красивые голубые глаза. Красивые же глаза у тебя, Державин. Так женщины говорят. — Окей. Не прокатит такая сказка. Нужно быть реалистом. С сожалением давлю на газ, возвращаясь обратно. И мне хочется поныть, как заправской красавица, что бабы-сучки ценят во мне только пальцы, член да красивые глазки. А вот серьезные отношения никак не ладятся. Не успевают они мою прекрасную душу рассмотреть за всем остальным. И вот хрен им тогда, а не член, пальцы и красивые глаза. Я теперь недовашка. «Сначала замуж, потом секс». «Ну да». Мать Ксюши, Ангелина, глубоко религиозна и уже сильно не молода. Ксюша поздний и единственный ребёнок. Ангелина руководит благотворительным фондом и сама периодически помогает деньгами и другим пациентам. «Мы разговариваем в гостиной и пьём чай». «Показывает мне всю макулатуру, что им отдали после госпитализации». Ксения в инвалидном кресле уныло мешает ложечкой чай. Ну что, Ксюха, ты теперь у нас железный человек? Три титановых импланта. Я буду ходить. Разве тебе не сказали? Они все время врут, вздыхает она. Говорят, не больно, а делают больно. А ты правду говоришь, будет больно. С детьми вообще просто. С ними нужно говорить как с равными, пуху на себя не накидывать, но и авторитет не терять. Тогда можно обо всем договориться, по-честному. Со взрослыми так уже не прокатывает. Поэтому я больше люблю работать с детьми. Ну вот, я тебе еще одну правду говорю. Будешь пахать — пойдешь. Заляжешь в депрессию с книжками — не пойдешь. Мышцы атрофируются, и все». «Поняла», — сопит. «А ты меня опять мучить будешь?» «Придется», — пожимаю плечами, — «раз в неделю». Ангелина провожает, выходит со мной вместе на улицу. В идеале нужно купить ортопедический комплекс домой. Очень дорого, но стоит того. Вам теперь все равно пожизненно придется на нем работать. Купим. Какие проблемы? Главное, чтобы помогало. И не в Москву надо ехать теперь, а в Израиль. Через год. Опять же, если есть возможность. Деньги у нас есть, Стив. Невесело улыбается Ангелина. У нас папа в деньги превратился. Ничего, кроме них, от него не осталось. Работа — бабки, бабки — работа, а мы с Ксюшкой словно одни живем. Не унывайте. Деньги в вашем случае — это тоже немало. Храни тебя, Бог, — обнимает меня на мгновение, и мы оба вздрагиваем от громкого хлопка, разворачиваемся к дороге, Вишневый мини-купер в засос слипся фарами с моей новенькой Ауди. «О, черт тебя возьми, ягода, ты издеваешься? Как ты могла въехать в меня на пустой дороге? Только намеренно! Пиздец тебе!»